Глава 14. Но Петра ли Арсенча добыли ему портфель? Запахи от портфеля подходили к Петру Арсенчу. Но ведь сколько сейчас выведено специальных умельцев, в частности, и по запахам? И все же Шаврикука, осмотрев вещь, посчитал, что портфель, даже если он и направлен к нему со злым или хитрым намерением, Подлинный. Портфель хорошей кожи, красно-бурый когда-то, местами и теперь сохранивший первобытный цвет. Конечно, потертый и щелями, был небольшой, потому Шеврикука и подумал, что он женский. Именно такой новенький портфель носила в 1928 году учительница школы второй ступени из строения Шеврикуки, сама, только что оставившая парту. И теперь Шаврикука вспоминал о той учительнице с приязнью. Но он и насторожился. Вот сейчас он отщелкнет замок и посыпется из портфеля пожухлые тетради с контрольными работами двоечников 28-го года. Отщелкнул. Да, лежали в портфеле бумаги,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 и не только спокойно, но и степенно. Будто свои спокойствия и степенность ему следовало кому-то предъявить. Будто этот кто-то должен был теперь увидеть Шаврикуку именно ученым-исследователем в очках или даже с лупой, в своем кабинете, либо в академической лаборатории, принявшемся изучать, скажем, старобрядческие рукописи, отысканные вблизи Пустоозерска или не рукописи, а формулы и записи физико-акустических опытов. Сидел Шаврикука действительно, степенно, не ерзал, но сосредоточиться никак не мог. А уже понял, что для серьезного знакомства с бумагами Петра Арсенча нужны сосредоточенность и умственное напряжение не на час и не на два. Среди прочих текстов, рисунков чертежей, будто бы клинописи и, возможно, криптограмм, попадались шеврикуки и простенькие страницы. Были на них мимолетные соображения Петра Арсенча и были явные выписки из вполне доступных книг или документов. Иные выписки шеврикуку удивили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 Уж и продовольствия того нет, а хранится легенда о раковых шейках, тушенных в белом вине. Или вот не расстался Петр Арсеньич с выпиской о Перуне и сокрушении идолов. Другой же Илисей идол, когда тащим был в Днепр и бит палками, И спускал тяжкое вздыхание о своем сокрушении. Брошенный болван поплыл вниз, а идолопоклонники, не просветившиеся еще святым писанием, шли за ним по берегу, плакали и кричали, «Выдебай, наш государь, Боже, выдебай! Ты хоть выплыви или выйдь из реки!» И будто бы идол тот, послушая глаза их, вышел на берег, отчего и прозвалось место то «Выдубичи»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 «Вот что вам, новгородцы, в память мою оставляю!» Сие было причиною, что через долгое время новгородцы имели обыкновение по праздникам вместо игры и увеселения биться палками. «Неужели, — подумал Шаврикука, Петр Арсеньевич перечитывал свои выписки, «неужели его волновали перун и новгородские любители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 Шаврикука ноги вытянул, принимая для возможных наблюдателей как бы лениво-спокойную и уж точно независимую позу. Да и что уж такого дерзко-опасного или возмутительного в этих ерундовых листочках? И Шаврикука снова стал просматривать бумаги Петра Арсеньевича. Вот что он в них углядел. Чары на лягушку. Заговор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 тенях зданий, о тенях земель и растений, предсказывающих раздоры и худые замыслы, о гаданиях на решете, о приключениях оборотней, об анихмантии или гадания по ногтям и прочее, прочее. Все это было знакомо и неинтересно, и несерьезно.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 Потом Шаврикука наткнулся на слова о рыцарстве, якобы интересовавшем Петра Арсенча. Правда, сначала пошли записи о воине звери, который не так уж решительно ударился от оборотня, и о волкодавах, о берсерках, то есть о медвежьих шкурах или одержимых медведем,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 Поэтому было бы справедливо, чтобы благо эти перешли в руки более сильного. Следовала пометка Петра Арсенча. Мир и благо состоявшихся, благоустроенных, изнеженных манят, но и вызывают презрение. Кочевники ватага командос. Шеврикука отложил желтоватый листок. А не об останкинских ледухах.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 Шеврикука увидел опять, из одного итальянца. Вот он существовал в окружении дружины, свиты доблестных мужей. Подобные ему, германские вожди искали достойных товарищей для свиты. Им был свойственен особый образ жизни, странствие, неподчинение установлением установлениям среды, в какой они выросли. Главная в них амбиция,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 воинская этика, основанная на братстве чести-преданности, и вела к тому, что вышло рыцарством. «Ну-ну», — подумал Шеврикука, — «экий романтик и созерцатель, Петр Арсеньевич, тут тебе и Каин, и германские вожди, и вот он Один, и дружина князя Игоря, или вот варвары и римляне».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 перед обрушивающимися на них событиями или предзнаменованиями испытывают великий страх. Был великий страх тысячного года. И явились в пару смятений, раздоров, вероломства заступники слабых и напуганных. «Все, хватит», — сказал себе Шаврикука. А в руках его уже были листочки со стихотворными строчками —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 принялся запихивать бумаги Петра Арсенча в портфель. Увидел на обложке одной из них завитки букв. Собственноручные записки Феите в составе Мекленбургского посольства, посещавшей Московию летом 1673 года. Сокольнический список. «Еще и фея Т. Шеврикука выргулся. Только фей ему ныне не хватало, Мекленбургских. Будто опаздывая к самолету, Шеврикука стал швырять в портфель и реликвии Петра Арсеньевича, не вдаваясь в их подробности и не оценивая их. Среди прочего чей-то клык, шелковую лиловую ленту, дамы сердца, что ли, Марьина Рощинского, Сокольнического, Останкинского рыцаря, пучок засушенной травки с цветком зверобоем и цветком львиный зев, четыре карты, четыре замусоренных валета. Неужели поигрывал? Неужели вообще был игрок? Защелкнул замок. Выбросить портфель? Сжечь? Растворить? Спрятать у Ралдугина, вышло постановление. А почему у Ралдугина? Почему именно у Ралдугина? Ведь за его квартирой наблюдают. И хорошо, что наблюдают. Сейчас же к Ралдугину, сейчас же поместить портфель там».